Лова, 16. А тем временем Рафик, ответив на телефонный звонок, кинулся в больницу. Он понял, случилось что-то страшное, как только услышал взволнованный голос доктора. "Господин полицейский, произошла трагедия, вам лучше самому сюда приехать". В отделении происходил переполох, который тщетно старался утихомирить заведующий отделением. Тут же находился главный врач больницы и куча разного медицинского народа в белых халатах. При появлении представителя власти присутствующие повернулись к нему в надежде, что именно он разберется в ситуации и решит все проблемы. Что здесь происходит? Рафик посмотрел на рыдающую медсестру, которую видел здесь раньше, и обратился к заведующему хирургическим отделением. Мы можем поговорить в вашем кабинете и попросите всех разойтись по своим рабочим местам. Да-да, конечно, суетливо кивнул доктор. «Пойдемте». Тут включился главный врач клиники. Решите вопрос с полицией и ко мне. Напишите объяснительную. Как могло такое произойти? Заведующий отделением высокий, интеллигентного вида мужик средних лет рассеянно кивнул. А персонал без лишних указаний, как белый горох, рассыпался по своим местам, чтобы не навлечь гнев руководства. Процессия прошла по коридору в кабинет, за спиной Рафик слышал скрипование медсестры, которая плелась следом. Итак, полицейский сел за стол и посмотрел на молодую женщину, чувствуя, что слезы она льет не напрасно. Все случилось так неожиданно и быстро, что я даже не успела сообразить. Медсестра промокнула глаза салфеткой. Ужин уже почти закончился. Пациентов в это время много в коридоре и в столовой, отделение же большое. И вот тут появилась дама в белом халате и в бахилах, Все по правилам. Визиты к неходячим разрешены до восьми часов, и я ее, конечно, пустила. Женщина прижала руки к груди, а глаза снова налились слезами. Я ее не разглядела, потому что везла тележку с едой в дальнюю палату. Больным после операции, которым нельзя вставать. Еще она прижимала платок к лицу, будто плакала. Сказала так: "На взрыв, мол, ее сын здесь лежит, Лёша Кравцов. Я кивнула на седьмую палату и занялась своими делами. Примерно через пять минут решила заглянуть, все ли в порядке. Только женщины там уже не было, а Лёша лежал с подушкой на лице. Сердце Рафика ухнуло в пятки. Он не подозревал, что все настолько плохо. Он умер? Нет, не знаю. Медсестра запуталась и снова затряслась в рыданиях. Тут со своего места встал заведующий. Валентина, он кивнул на женщину. Появилась в последний момент, она сразу позвала на помощь. Я нащупал слабый пульс и вызвал реанимационную бригаду. Сейчас все в их руках. Рафаэль сокрушенно покачал головой. Если свидетель умрет, то они никогда не найдут преступника или преступницу. Теперь вы понимаете, что это была не мать. Да откуда же я знаю, кто это? К нему мать ведь никогда не приходила, даже не представляю, как она выглядит. Валентина кое-как успокоилась, а Рафик мысленно укорил себя. Уж слишком рано он расслабился, решил, что с арестом Караваева опасность миновала. До вечернего отбоя оставалось больше трех часов, и он поставил себе целью опросить всех больных и персонал. Для начала полицейский запретил входить в палату, где произошло покушение, и пригласил экспертов. У него оттеплилась надежда, что неизвестная оставила свои отпечатки пальцев. Медсестра вспомнила, что лицо женщины закрывала марлевая повязка. Волосы спрятаны под платок, а к глазам она прижимала носовой платок. Белый халат и бахилы. Вот тебе и описание. Хорошо хоть руки были без резиновых перчаток. Но где-то же она напялила весь этот маскарад. Не могла же идти по улице в таком виде даже со стоянки автомобиля. Рафик кинулся на первый этаж к регистратуре, но рабочий день медицинского регистратора уже закончился. Гардероб на время летнего сезона оказался тоже закрыт. Он вернулся в хирургическое отделение. Распросы и больных все таки дали незначительные результаты. Дама имела рост выше среднего, из-под халата выглядывали светлые летние брюки. А самое главное руки далеко не молодой женщины с тонкой кожей, пигментными пятнами и аккуратным маникюром. Прибывшие эксперты находились в палате недолго, зато продуктивно. Как и ожидал полицейский, они обнаружили отпечатки пальцев незнакомки, и, значит, поимка преступницы это дело времени и удачи. Рафик вышел на крыльцо и закурил. Собирался дождь, и от надвигающихся туч быстро сгущались и сумерки. Дома его никто не ждал. Наташа уехала в Тамбов к родителям поделиться радостной новостью о скором появлении внука или внучки и затеять процесс по продаже квартиры. Он попытался припомнить, что его ждет в холодильнике, но в голове всплыли лишь несколько яиц, бутылка подсолнечного масла и пакет молочных сосисок. Рафаэль задумался, прикидывая в памяти, где неподалеку сможет перекусить. Тут он обратил внимание на двух рабочих в оранжевых жилетах, которые ковырялись возле канализационного люка. От крыльца до них насчитывалось не более 20 метров. К ним он и направился, на ходу вытаскивая из кармана удостоверение. Мужики толком не глянули на документ, им хотелось скорее закончить свою работу и отправиться домой. Один наклонился над открытым люком и крикнул куда-то в недра: "Васька, ты скоро? Давай, закругляйся". Крик потонул в глубокой темноте, а через секунду раздался ответ: "Поднимаюсь". Второй вытер тряпкой грязные руки и достал из кармана сигареты. Рафик услужливо поднес зажигалку и, подождав, пока мужик с удовольствием раскурился, спросил: "Давно вы здесь работаете?" "Да уже как два часа. Смена закончилась, а мы никак закруглиться не можем. Не видели здесь такую даму в светлых брюках, платок на голове, высокая?" На успех полицейский не надеялся, но то, что он услышал, превзошло все самые смелые ожидания. "Видели такую?" Мужчина выпустил дым. "Проходила откуда она шла? Он с той стороны. Он махнул рукой в сторону оживленной улицы. Там автомобильная стоянка, рядом автобусная остановка. Описать сможете какие-нибудь мелочи, подробности? Можем, подключился второй. У нее каблуки высокие, еще на ходу халат белый одевала, видно, торопилась и под ноги не смотрела. Так вот, споткнулась, а я ее поддержал. Она так на меня глянула, словно из какашек сделан. Локоть брезгливо одернула и в три прыжка скрылась в больнице. Да, я в конвенционном хозяйстве работаю. У кому то же надо, и эту работу делать. Как выходил назад, тоже видели? Мужики отрицательно покачали головой. Нет, машина подошла для вакуумной откачки. Не до тетки было, ответил курильщик. Завтра сможете подойти в управление, чтобы дать ее описание? Только после работы. А что тетка натворила-то? Прибил кого или уперла что-нибудь? И то и другое. О, тогда утром придем. Не успел Рафик отъехать от больницы, как раздался звонок. Заведующий отделением сообщил, что, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь Леонида Кравцова. Полицейские по роду своей деятельности часто сталкивался со смертью в разных ее проявлениях, но привыкнуть никак не мог. И сейчас неожиданно душу заволокла темная, безысходная меланхолия. Лёха уже пришел в себя, врачи разрешили ему вставать и понемногу передвигаться по палате. У него появился аппетит и румянец на щеках. Рафик настаивал на том, чтобы сообщить матери о его состоянии, но Кравцов отказывался, берёг ее нервы. Друзья принесли из дома телефон, и парень по несколько раз в день разговаривал с ней, шутил и подбадривал. А мать ей не догадывалась, что сыну в данный момент в 10 раз хуже, чем ей. Вчера утром Рафик снял охрану, надеясь, что опасность миновала, и среди людей парню ничего не угрожает. Да и подозреваемый арестован. Он терзал себя за такую беспечность, ведь видел, что несмотря на внешнюю браваду, Лёха еще очень слаб. Вероятно, дама зашла в палату в тот момент, когда Кравцов спал. Она выдернула из-под его головы подушку и положила на лицо. Сопротивляться долго он не смог, силы быстро покинули тело. Еще стало абсолютно ясно, что это был не Караваев. Осталась одна надежда на двух очевидцев, которые видели ее совсем близко и могут дать четкий портрет. Но удивление, помощь пришла раньше. Звонок раздался из кармана, когда машина поворачивала во двор дома. Рафик вертел головой в поисках парковки. Все как в той шутке: кто первый встал, того и тапки. То есть, кто первый приехал, у того и автомобиль при месте. А в это время, когда все уже сидят у телевизора, щелкают семечки, оставить авто в безопасности дело почти бесполезное. Однако, если правой стороной заехать на газон, то можно втиснуться. А телефон все звонил, но Рафик не реагировал на монотонное жужжание до тех пор, пока не хлопнул дверью и не включил сигнализацию. Когда он услышал, кто на том конце, даже удивился и в первую минуту подумал, что что-то случилось. Товарищ полицейский, нам надо поговорить. Конечно, Евгения Степановна. У вас все в порядке? Да, нормально. Если не считать того, что Гульбанкину в моих услугах уже не нуждается. Вот как? Ну, вы женщина с большим опытом, так что работу себе найдете. А поговорить-то хотели о чем? Я, кажется, знаю эту даму с портрета, которую вы показывали. То есть на этой картинке вообще никого нельзя узнать, но в моей жизни не так давно появилась новая знакомая, которая проявляла огромный интерес к дому Гульбанкина и всем обитателям. Мы познакомились случайно, потом сдружились, ходили вместе в кино, а последний раз она мне подарочный сертификат косметологу подарила. Подозрения о чем то основаны. Сначала я не обращала внимания, а сейчас стало ясно как день. Она спрашивала, а я по простоте душевной рассказывала о порядках в доме, кто когда приходит, уходит, как-то с дури пригласила на экскурсию, пока хозяин находился в командировке, показывала ей кладовку, где вино и колбаса лежат, зимний сад, кабинет. Но что насторожило меня, так это то, что пока я находилась на процедурах у косметолога, кто-то шарился в коттедже. Я находила вещи не в тех местах, куда положила, а однажды в кабинете все оказалось перевернутым. В это время Эдуард находился в больнице, сначала там, а потом в тюрьме. Почему вы не сообщили нам? Я думала, приходила Марина, у нее тоже были ключи. Но недавно обнаружила связку с ее ключами на полке в прихожей. Она вернула их хозяину. Я понял. В дом все так же кто-то проникал, и вы думаете, что эта женщина каким-то образом сделала дубликат и что-то там искала? Именно? Почему вы решили, что женщина с портрета и ваше знакомое одно и то же лицо? А я и не решила, просто делюсь своими подозрениями. Следующее признание Сидоренко произнесла со скрытой обидой. Это потом Рафик понял, что женщина принимала эту дружбу за чистую монету, а оказалось, что ее подло использовали. Понимаете, я женщина простая, деревенская, и тут со мной вдруг захотела дружить манерная дамочка. По магазинам, кафе меня таскала, почти всегда платила, а тут еще и сертификат на процедуры. И я бы еще ходила дурой, пока случайно не увидела ценник на услуги. Ничего себе, она мне подарки делала. Теперь понятно, за что. Вы сможете подъехать завтра в управление, расскажете все толком. Рафик глянул на часы. Сегодня уже поздно. Обязательно. Теперь у меня много времени. В квартире стояла колгота, звучал смех, витали ароматы цветов и дорогих духов. Подружки невесты щебетали в комнате, гремели бокалами для шампанского и громко смеялись. Марина отказалась от их помощи и неловко вывернув руки, застегивала молнию на платье. Она выбрала его в небольшом салоне для новобрачных, но на наряд невесты в классическом понимании оно не тянуло. Зато нежный фисташковый цвет невероятно подходил к ее загорелой коже и седым волосам. Мать всячески старалась уговорить покрасить волосы хоть в какой-нибудь цвет, главное, чтобы она не выглядела престарелой невестой. Но Марина стояла на своем, считая, что седина ей идеально подходит. Она оглядела себя в зеркале и щелкнула языком от восхищения. Осталось сделать несколько штрихов: подкрасить глаза, поправить волосы и одеть туфли. Обувь она оставила на самый напоследок, потому что знала, на каблуках придется провести весь день. К вечеру ноги устанут и захочется в домашние тапочки. Решено было провести обряд по традиции, чтобы жених приехал в дом невесты, попросил у матери благословения и оттуда уже отправиться на церемонию в ЗАГС. По этой причине невеста провела ночь накануне бракосочетания в просторной квартире Любовь Любофирмолаевны. Марина глянула на часы, до приезда Николая осталось около 10 минут. Она прислушалась, шум в большой комнате затих. Женщина улыбнулась. Вся компания, скорее всего, спустилась во двор и поджидает эскорт жениха. Она вышла из комнаты и убедилась, что в квартире никого нет. Невеста налила бокал шампанского и выпила несколько глотков для храбрости. Самое смешное и удивительное, что она волновалась. Казалось, уже ничего не может заставить ее сердце учащенно биться, но вот предстоящее торжество оказалось волнительным событием. Марина снова посмотрела на часы. 10 минут прошло, но ее никто не звал. Она осушила бокал, обулась, взяла букет чайных роз и, не дожидаясь лифта, спустилась во двор. Картину, которую она увидела, совсем сбила ее с толку. Возле подъезда в немой позе застыли друзья и коллеги из роскошного белого автомобиля звучала музыка. нарядный юнница стоял рядом с растерянным видом, а мать держали под руки полицейские. Что здесь происходит? Марина, испуганно вертела головой, соображая, кому кинуться вперед, к матери или к жениху. Мама, что они здесь делают? Тут она увидела высокого светловолосого полицейского, который допрашивал их в связи со смертью Светочки. Она подскочила к нему и вцепилась в руку. "Может, вы мне объясните?" Шапшников даже не предполагал, что попадет к свадебной процессии, и поначалу даже растерялся среди нарядной компании. По портрету, который они получили со слов двух очевидцев и домработницы Сидоренко, он быстро вычислил в толпе нужного человека. Они выяснили об этой женщине почти все – имя, возраст, адрес проживания, кроме того, что Марина Веденеева – ее дочь. То есть они знали, что у нее есть дочь, но уточнять, кто она и чем занимается, не было времени. И теперь, когда эта красивая, элегантная женщина пытливо вглядывалась в его глаза, он мысленно просил у нее прощения, что как неуклюжий слон сломал ей праздник. И еще Сергей только сейчас ясно понял мотивы преступления. Полиция уехала, растерянные гости разошлись. Марина сидела прямо на полу в прихожей и курила. Ее платье помялось, волосы растрепались, тушь размазалась по щекам. И букет из чайных роз валялся, как ненужный веник, на тумбочке возле зеркала. Нарядный Юдинцев мерил шагами квартиру, не зная, что предпринять, и кроме его шагов не слышалось ни звука. Он сел возле нее на колени и взял за руку. "Вставай, поедем в полицию, надо разобраться, что происходит". Она: сломала мне жизнь". "Не говори так. Я с тобой. А свадьбу сыграем в другое время. А деньги на рестораны и путешествия это чушь, наживное. Хотя в Испанию мы можем поехать". Да, ты прав. Всё это свадебная Вадимом чушь и ерунда. Наверное, мне никогда не иметь статуса жены. Глава седая: я, все в любовницах хожу". Она вскрипнула с надрывом, сбросила туфли и поднялась. "Какая Испания, Коля? Мать в тюрьме, и с этим надо что-то делать". Марина смыла себя потекшую косметику и, не переодеваясь, присоединилась к жениху, который вызывал лифт. В кабинете она села напротив Шапошникова, а Юдинцев скромно пристроился на стуле в углу. Полицейский рассказал, в чем обвиняется Веденеева Любовь Ермолаевна, упуская некоторые подробности. Ваша мать задумала отравить Гульбанкина. Из ваших рассказов она выяснила некоторые подробности жизни Эдуарда, его привычки и многое другое. Но вы, вероятно, не очень охотно делились деталями, поэтому она завела как бы случайно дружбу с доброоттницей Сидаренко. Та оказалась словохотливей и даже приглашала ее в дом Гульбанкина, когда там никого не было. Любовь Ермолаевна услышала о предстоящей вечеринке и, зная, что всегда приглашают дополнительного официанта, предложила Кравцову Леониду, работнику ресторана Северная Пальмира, подзаработать. Надо было за хорошие деньги всего лишь сделать так, чтобы обслуживать банкет наняли его, принести бутылку вина и открыть. Она выбрала именно Кравцова, потому что у него на руках больная мать, и он очень нуждается в средствах. Парень быстро согласился и даже наполовину полученных денег отправил в мать в специализированный санаторий. Седаренко выболтала про марку вина, где можно купить. Это ваша мать и сделала, только добавила туда яд. Все прошло по плану, кроме того, что по чистой случайности вино выпила Еськова Светлана. Скорее всего, от вас Любовь Ермолаевна узнала о трагической ошибке, и теперь ей надо было избавиться от официанта. От него бы пришлось избавиться в любом случае. С чёрного хода она незаметно прошла в подъезд. Кравцов безбоязненно открыл дверь, надеясь, что дама принесет вторую часть гонорара. Однако ваша мать несколько раз ударила его ножом, и если бы не наш сотрудник, который вовремя подоспел, то парень умер от ран и от потери крови. Но что-то еще нужно было ей в доме Гульбанкина. Может, вы мне скажете, что она пыталась найти? Ведь с ваших ключей от коттеджа она сделала дубликаты, и пока никого не было, она что-то там искала. От такого страшного повествования у Марины голова шла кругом. Она слушала полицейского и думала, что весь этот бред плод чьей-то фантазии. Ей вспомнился тот вечер смерти Светочки, когда она пришла к матери и все ей рассказала. Марина вернулась мысленно к тому моменту, и вдруг отчетливо всплыли ее слова о золотых чернцах, которые Гульбанкин прячет где-то в доме. Вединеева самой не верилась в свои догадки, но она тупо молчала. Марина лишь прижимала ладони к лицу и качала головой. "Зачем ей убивать Эдуарда?" Шапшников достал из стола листок и протянул женщине. Это мы получили от нотариуса Петрушевского Филиппа Филипповича. Вы знали об этом документе? Женщина быстро пробежала глазами текст. Да, у меня даже есть один экземпляр. И, конечно, мать видела его. Марина кивнула. А как вы считаете, дом за несколько миллионов долларов и процент от прибыли концерна Сливочное царство может являться мотивом преступления? Ваша мать прекрасно разбирается в людях. Она поняла, что Гульбанкин никогда не женится на вас, а тем более не умрет в ближайшее время. А значит, когда-нибудь встретит другую женщину и напишет новое завещание. Собственно, так и произошло. И если бы все пошло по ее плану, то через шесть месяцев после смерти Эдуарда Аркадьевича Вы бы переселились в роскошный дом. Я вам не верю. Мама не могла совершить ничего такого. Не могла, а? Шапшников разозлился. Да она проникла в больницу и задушила официанта Кравцова подушкой. Ей не нужны были свидетели. У него осталась больная мать. Вряд ли она переживет потерю сына. Боже мой, Марина залилась слезами. Зачем она сделала это? Что с ней теперь будет? Суд решит? Шапश्नников еще долго сидел в сердитой задумчивости и размышлял, пока в кабинете не появился Рафик. Тот подошел к окну и закурил в открытую форточку. С минуту они молчали, каждый думая о своем. Потом Рафик сказал, никому не обращаясь: "Последняя сигарета". Он смял пустую пачку и, прицелившись, выбросил в мусорную корзину. «Последнее, в смысле, больше не курю. Шапашников не отвечал, лишь пустым взглядом смотрел в окно. Рафикс похватился и полез в карман. Чуть не забыл. Пока тебя не было, приезжал Гульбанкин, деньги передал, сказал, что одалживал у тебя на такси. Он положил смятые купюры на стол и сел напротив. Тут в дверь кто-то постучал, и через секунду они увидели лохматую голову Сёмы Трепольского. Из-за настойчивости которого и началась эта история. Он выглядел так же, как и в первую встречу: растянутая майка, бесформенные штаны, какой-то вязаный бесформенный головной убор и дреды, торчащие в разные стороны. Парень остановился на пороге и спросил, стягивая шапку с головы: "Вы нашли убийцу моего отца?" "Вас не учили здороваться, молодой человек", повернулся Рафик. "Извините, здравствуйте". Парень не двигался, только и переминался с ноги на ногу, как будто провинныйше школьник, которого пригласили в кабинет директора. "Нашли", шапошник вышел из задумчивости. Пока не спрашивай, кто это, со временем узнаешь, а пока идет следствие. За что его убили? Собственно, ни за что. Убийца лишь хотел показать мимолетности и бесполезность вещей. Всё, мы ничего не понял, Рассеянно тряхнул косами и тихо прикрыл за собой дверь. Все вверх дном перевернулось в доме с появлением шустрого Игоряка. Он, как и все маленькие дети, шалил, бегал по этажам, заглядывал во все углы и засыпал Гульбанкина, Александру и Евгению Степановну вопросами. Благодаря уговорам Эдуарда Аркадьевича, домработница вернулась на прежнее место работы. Александра Андреевна продолжала трудиться в больнице, несмотря на то, что будущий муж был против. Гульбанкин восстанавливал пошатнувшийся бизнес вместе с верным Юдинцевым. Знойная Испания так и осталась в мечтах как у Гульбанкина, так и у Юдинцева, но ни один об этом не сожалел. Они оба нашли нечто большее, чем любование красотами Средиземного моря. Игорька перестали водить в садик. Им теперь занималась Евгения Степановна. Сначала она сокрушалась от бешеной гиперактивности ребенка, особенно когда тот разбил уже вторую китайскую вазу. Из жизни домработницы исчезла монотонность, потому что мальчишка периодически подкидывал сюрпризы. Игорёк как-то закрылся в кладовой, и пришлось вызывать мастера, чтобы тот вскрыл замки. Хорошо, что на полках лежала колбаса и сыр. Ребенок наелся и уснул. Спал даже, когда мастер со скрежетом вскрывал замки. Тогда домработница, сидя возле спящего малыша, вспомнила, какими были ее дети. Да точно такими же непоседами, как и все ребятишки на свете. Это случилось, когда дома находилась вся семья. День стоял солнечный, но ветреный, поэтому Александра с Евгенией Степановной накрывали обед в зимнем саду. Гульбанкино нравилось общее застолье, простая еда и неспешное общение. А самое главное, он мог любоваться на свой бонсай. Он со вкусом расставил их возле огромных окон, установил даже небольшой фонтан, который уютно журчал струйками воды. Эдуард Аркадьевич поливал деревья, когда мяч ударил по подставке, и дерево, покачнувшись, рухнуло с постамента на плиточный пол. У ног неожиданно рассыпались и заблестели на солнце золотые монеты. Гульбанкин зачарованно смотрел на них и думал: "Зачем все это? Какая-то бесполезность". Конец книги. Читал Вячеслав Синицын.